Глава третья. Вторая природа. Наверное, каждому знакомо чувство, когда вроде бы спишь, но сон при этом чёткий и последовательный, по крайней мере, на первый взгляд. Всё, что происходит, почти всегда принимается как данность, и мы никак не можем повлиять на происходящее вокруг. Однако в этот раз всё было не так. Поднявшись, я понимал, что на самом деле сейчас сплю или нахожусь в трансе. Тут трудно было это объяснить. И всё же я обладал полным контролем над происходящим, даже моя интуиция, хотя и значительно ослабленная, присутствовала здесь. «И кто к нам зашёл на огонёк?» — раздался голос, эхом разнёсшийся по всему залу. Я обернулся к статуе. Но Артаж вместо того, чтобы стоять на своём пьедестале, сидел, болтая одной ногой, а другую согнув в колени. Одной рукой он обнимал своё колено, другая же, безо всяких усилий, жонглировала парой черепов. «У меня здорово получается, не так ли?» — спросил он, пронизывая меня насквозь своим лукавым взглядом. «Твоя головушка не желается присоединиться к группе? Из вас вышло бы прекрасное трио!» Сказать, что я был поражён, значило бы не сказать ничего. Мимолетно коснувшись черепов интуицией, я с ужасом понял, что это не просто игрушки. Внутри них томятся запертые души их бывших владельцев. «Да за что же вы? Так жестоко с ними!» Выдавил из себя я, невольно делая шаг назад. «Потому что мой храм — это прибежище всех ищущих безопасное место, и проливать здесь кровь нельзя, равно как и насиловать детей». Глаза Альбиоса недобро сверкнули. «Но ты сильно не переживай за них. Скоро они отбудут своё наказание, и я их отпущу». Лучше посмотрим, что к нам за гость пожаловал. Давно тут таких не было». Не успели черепа упасть на землю, как бог тайсянов уже стоял у меня за спиной, сжимая плечо. «Так, так, так. Но кто так обращается со своей нервной системой?» — укоризненно сказал он, поглажой меня второй рукой по голове. «Она у тебя одна на всю жизнь. Второй не будет. Бережнее надо. А это что у нас тут глубже?» «Шпаргалка на все вопросы! Тоже тебе интересно такую подарил!» Внезапно произошло то, чего я меньше всего ожидал. Арташ скрикнул и отскочил от меня, баюкая обожжённую руку. Я мысленно прочитал заупокойную. Мой талант только что подписал мне смертный приговор. Никакой бог не подпервит такого с собой обращения, и плевать ему, по какой причине это случилось. «Простите, пожалуйста», — пролепетал я опять из назад. «Я... я не знал, что оно так сработает». Уже через пару секунд обугленная рука арташа снова стала белой, и он неумолимо надвигался на меня, и взгляд его не предвещал ничего хорошего. Упершись стеной в стену и поняв, что дальше отступать некуда, я от страха закрыл глаза. Через три секунды Артаж взял меня за горло, а ещё через мгновение мне в ухо кто-то оглушительно вскрикнул «Бу!», после чего по стенам храма разнёсся залилистый хохот. «Тебе не понравился мой разыгрыш?» — весело спросил он, отпрыгнув назад. «А сам вот совсем недавно разыграл того, кто сейчас просил за тебя. Довольно весело получилось, скажу тебе. Даже я посмеялся». Вспомнив этот момент, я невольно залился краской. И в самом деле, как по мне, это была просто весёлая шутка. Но кто знает, насколько сильно она задела самолюбие Сайраша. И какие ему пришлось приложить силы, чтобы спокойно отреагировать. И как это почти всегда и бывает, Чтобы я вообще это осознал, меня потребовалось недвусмысленно ткнуть носом. Я со стыдом упустил голову. «Впрочем, в том, что произошло, ты ни при чём», — с улыбкой продолжил Артаж: «Я виноват сам. Полез куда не надо. Я тут далеко не самая важная шишка. Ты не думай лишнего». Тут его лицо посуровило, и он сказал. «Но я всё равно за моих детей горой стою. Так что вздумаешь сделать кому-нибудь из них зло безвеской на то причины?» «Моя благодарность придёт тебе тогда, когда ты этого меньше всего будешь ожидать. Понял?» Я поспешно закивал. В том, что дойдёт, я почему-то ни капли не сомневался. Только что на себе испытал. «А теперь давай всё-таки займёмся делом, по которому ты, собственно, здесь и находишься. Не можешь научиться бережнее относиться к своей нервной системе, не так ли?» Он подмигнул мне. Я не до конца придя в себя, неуверенно кивнул. «Артаж может свести с ума не хуже короля обезьян» с другой же стороны, именно такие, как они, собирают самых верных и преданных последователей, потому как знают, что в трудную минуту всецело могут рассчитывать на своего покровителя. «Разумеется, я тебе помогу, ведь я по большому счёту этим и занимаюсь», — сказал он. И я насторожился. Когда-то, безумно давно, я уже слышал эти слова, произнесённые точь-в-точь. Точь. Кажется, когда одна несносная русалка в обход запрета отца приплыла к морской ведьме просить ноги, «Вот только надо бы обсудить вопрос оплаты», — сказал Арташ. «Ты ведь знаешь, совсем бесплатно ничего не бывает». Мне нечего было сказать. Ситуации так удивительно похожи накладывались одна на другую, что если бы он сейчас потребовал мой голос, то я бы не слишком сильно удивился. «Боюсь, я не знаю, что мне тебе предложить», — неуверенно сказал я. «Ведь у меня ничего нет». «А вот тут, друг мой», — мягко сказал Арташ, подходя ко мне, — «ты не прав». «У тебя есть крайне полезный талант — шпаргалка на все случаи жизни». «Этим я не вправе распоряжаться», — впервые твёрдо ответил я. «Да что ты!» — испуганно замахал руками артаж. «И не нужно? Мне сделали одно предупреждение, я понятливый. Кроме того, ты раздобыл себе прелюбопытную вещицу». Он взял меня за левую руку, с интересом созерцая рисунок, которым стал браслет. «Тоже очень полезная, каждому пригодилась бы. Но...» Отпустив мою руку, Арташ отвернулся. «Все эти вещи эфемерны и не имеют стоимости здесь, в этом мире. А вот что имеет, так это...» Он повернулся и прислонил руку к моей груди, словно вслушиваясь в пульс. «Да, храбрый, но безрассудный, созидательный, сопереживающий». Повинуясь внезапному порыву, я отстранился от него. «В чём дело?» — с наигранным недоумением спросил Арташ. «Тебе не понравились перечисленные качества? Я могу поискать другие?» «Вы хотите мою душу, не так ли?» Спросил я с опаской. А Арташ сверкнул глазами, а следующий момент снова оказался у меня за спиной и сошептал на ухо. «Тебе не дано даже приблизительно понять, как ты меня сейчас оскорбил. Но я намекну», — сказал он, хватая меня за плечи. «Дыша живого разумного существа — это наивысшая ценность, существующая в нашем понимании и какие-либо поползненения в сторону того, чтобы получить власть над чужой душой, здесь наказываются жёстче, чем пиковые тузы магии крови в церкви. Нет, то, что я бог, не означает, что мне принадлежат души тайсианов или чьи-нибудь ещё. Каждый сам хозяин своей души. «Правда — Правда? — недоверчиво спросил я, указывая на всё ещё мерцающие черепа. — А как же они? — Я могу их отпустить прямо сейчас? — расхохотался Арташ. Щёлкнув пальцами, он позволил черепам пропасть. Теперь на их месте клубились две невзрачные тени. «Ну же!» — поднажал Арташ, замахав на них руками. «Улетайте! Я вас не держу!» Но тени не спешили улетать. Наоборот, они приняли свиться вокруг Арташа, распространяя острое чувство вины. «Это шутка какая-то?» — спросил я, не поняв ровным счётом ничего. «Шутка? Скорее штука!» — хмыкнул Арташ, щелчком пальцев снова превращая души в черепа и отбрасывая их в сторону но об этом чуть позже. Возвращаясь к нашему разговору, я лишь могу совсем немного повлиять на выбор души после того, как она покинет мир смертных. Куда ей дальше идти? По большому счёту, все мы, боги, заняты тем, что постоянно улучшаем наш мир, мир посмертия, мир отдыха от смертной жизни. И мы безмерно радуемся, когда в эти наши миры приходят новые гости, новые души, каждая уникальна и неповторима. Мы садовники, если совсем просто. Хотя даже это не совсем верно. Мы никого не выращиваем. Самое лучшее сравнение — хозяева постоялых дворов. И никто никого не держит силой. Всегда можно уйти. Тебе от рождения предначертано после смерти уйти. Ты узнаешь свое время куда. Но все, чего я прошу, загляни ко мне после смерти. Вдруг тебе понравится. «Так всё-таки», — с нажимом спросил я, указывая на черепа. «Почему они не уходят?» «Потому что есть такая штука, которая называется пропускной контроль», — вздохнул Арташ. «Семь смертных грехов не на пустом месте возникли. Каждый шаг, каждая мысль, каждый поступок — всё наносится на карту души человека. Ты же видел, какие они мутные, размытые. Таких не примут ни на отдых, ни на перерождение. Но довольно об этом». Я и так сказал куда больше, чем следует знать смертному даже со способностями на вроде твоих. Ты согласен на моё условие?» Я молчал, обдумывая его слова. В своём мире мне попались определённые книги, мудрость которых раскрыла как большую часть аспектов жизни, так и частичное устройство мира после смерти. И мне не было причин не верить Арташу. Всё, что он сказал, полностью перекликается или, по крайней мере, не противоречит информации в этих книгах. «Вот только ещё небольшое условие», — сказал Арташ, не дожидаясь моего ответа. «Я не смогу помочь тебе, пока ты являешься полностью человеком. В мире авиала расы поделили на тёмные и светлые, и особенно остро это стало проявляться после войны двух союзов. Достаточно непонятное и ненужное разделение, однако частично мир смертных влияет и на мир душ. Я не могу до конца помочь тебе, пока ты являешься полностью человеком» я темный бог ты представитель светлой расы это не означает что я плохой а ты хороший просто это разделение сделало нас разными и для того чтобы я мог помочь тебе ты должен стать одним из нас я должен стать тайсианом спросил я как это вообще возможно уверяю тебя это вполне возможно с улыбкой сказал артаж впрочем полноценным тайсяаном тебе стать не дано ты человек из другого мира И установки, заложенные в тебе, очень крепко удерживают твою природу, но я все же могу повлиять на тебя, и ты получишь еще один дар – дар по своему желанию становиться или человеком, или Тайсианом. Как же тогда меня станут воспринимать другие? – спросил я. Не Тайсиан, не человек, не пойми кто. А это уже станет зависеть от того, как ты себя подашь. Разумно ответил Артаж. Будешь действовать грамотно. Сможешь быть товарищем и тем, и другим, и сможешь входить в двери, которые раньше были для тебя закрыты, и познакомиться с теми, кто в ином случае не желал бы с тобой знаться. «Как там говорил Вогнер?» «Используй открывающиеся перед тобой возможности». От такой возможности он точно не будет в восторге. Но да какая разница? Тем более, что я теряю? Я в любом случае получаю свое душевное исцеление, также будет весьма интересно почувствовать себя и Тессианом разумной рептилией, и в обмен всего-то заглянуть в посмертный мир Арташа, если, конечно, меня туда пустят после смерти. С другой стороны, не стал бы бог Татьянов предлагать такое совсем уж на пустом месте. Интуиция подсказывала, что Арташ не врет. Здесь, в мире, где нет денег и прочих земных ценностей, твое честное имя и честное слово — самая ценная и единственная валюта, без которой с тобой никто не захочет иметь дело. «Ну хорошо». Ведь выбора у меня всё равно нет. Даже если прекращу сейчас истязать себя, что очень сомнительно, запущенный процесс саморазрушения, кроме как божественным вмешательством, уже ничем не остановить. «Вот и чудесно!» С этими словами Артаж подошёл, отогнул ворот моей куртки и когтем аккуратно вывел напротив сердца рунический символ, что-то вроде двух переходящих друг в друга спиралей. Кожа в этом месте сразу зачесалась. Я потянулся было к ней, но Артаж остановил мои руки. Потерпи. «Это недолго», — мягко попросил он. Секунд двадцать ничего, кроме усиливающегося зуда, не происходило. Затем Арташ отошёл от меня со словами. «Вот теперь готово. Сейчас ты узришь. Чудо!» Зуд перерос в приятную дрожь и растёкся по всему телу. Стало очень жарко. А потом... Я сам не поверил, когда моя рука у меня на глазах позеленела и покрылась чешуёй. Дрожь тем временем пошла дальше, от груди вниз к животу. Через несколько секунд мне пришлось сбросить сапоги, так как умная кожа дракона всё же не успевала приспособиться к моим деформирующимся стопам. Скинул сапоги я как раз вовремя. Если когти на руках были относительно небольшими, то с когтями на ногах при должной сноровке можно было спокойно лазить по деревьям, а то и стенам. Ещё мгновение, и я почувствовал забившийся сзади меня хвост. Мой умный костюм тотчас проделал для него отверстие. Я чувствовал себя совсем без сил. Волосы втягивались внутрь черепа, уши уменьшались до простых слуховых отверстий, затянутых барабанными перепонками. Наконец, трансформация завершилась. «Замечательно! Ах, просто замечательно! Если бы ты знал, насколько красивым получился!» Арташ даже захлопал в ладоши, судя по всему, невероятно довольный собой. «Насчёт боли не переживай. Первый раз всегда самый тяжёлый. С каждым разом будет всё проще, а потом боль вовсе исчезнет» красивым. Я оглядел себя, насколько это было возможно. Тёмно-зелёная кожа, чешуя, на руках и ступнях огромные когти. Тело стало намного худощавее. Ничего красивого, на мой взгляд, совершенно не было. "Ну, а теперь иди сюда, мой новообращённый". Неведомая сила подняла меня и понесла к Арташу, занявшему место на своём пьедестале. В полуметре моё обессиленное тело остановилось, после чего Арташ протянул руку и снова положил её мне на сердце. «Пульс есть. Значит, ты живёшь», — удальтурённо сказал он. «С днем рождения, Дамиаш!» И узор на короткое время вспыхнул пламенем, навсегда отпечатываясь на моей коже. Я дёрнулся было от боли, но в этот момент Альбинос взял мою голову за резки и... Что произошло дальше, описать невероятно трудно. Кажется, Арташ мельком показал мне по смерти «Столько покоя!» Столько умиротворения, столько жизни. Я лишь чётко осознал, что мне больше не нужно сгорать от стыда. Кажется, все, кто меня окружал, подбадривали и утешали меня. И мне удалось совершить немыслимое. Мне удалось простить себя. А потом... Потом снова водоворот, падение. И вот я проснулся.